Очень больно. Он принес в охапки все атрибуты своего безумия — синий костюм, ботинки, перчатки, шляпу и свалил их на полу у ног Антонии. «Отдай своему старику», — сказал он, — «пусть в них охотится на антилопу».